Глава 42, 23 декабря 2017. Лицей Жоржа Перека пуст. Двери классов закрыты. Один ромен Гримальди работает в своем кабинете. Он зашел просто так, заскучал один дома, вот и зашел. Гулять с Бобом приятно, но уж больно холодная стоит погода. В здание неуютно, и Ромен поставил в ноги маленький обогреватель. Остался в пальто и надеется не замёрзнуть. Он читает почту, отвечает на СМСки. Учащиеся еще лежат в постелях, ждут подарков и смотрят телевизор. Все остались дома с родителями, братьями, сестрами, Как-никак семейный праздник. Семья Ромена далеко, в Австралии. Вчера вечером он предложил Нине провести сочельника вместе, и она согласилась, не раздумывая, к чему он оказался не готов. Нина. Ромен сделал несколько звонков, в том числе в архив департамента, сослался на влиятельное лицо и получил обрывки ее школьного досье. Не обрывки лохмотья, иначе не назовешь он прочел характеристики, проглядел чудом уцелевшие результаты бакалавриатского экзамена. Нина хорошо училась по всем предметам. По изобразительным искусствам получила 17 из 20 и точно должна была продолжить образование, но осталась в лакомели. Почему? Некоторые рисунки Нины были очень хороши, особенно сделанные угольным карандашом портреты двух ребят, детально проработанные, очень выразительные. Она, безусловно, талантлива, уж в этом Румен разбирается. Когда они встретились в собачьем приюте, Он сразу понял неординарность этой женщины. Вчера вечером Нина была у него. Она уже 10 дней появляется, не предупреждая. Звонит в дверь, переступает порог, и уже через несколько минут они занимаются любовью. Ромен пока не понял, как относиться к подобным вторжениям. Лицеисты, когда западают на парня или девчонку, говорят: мне снесло крышу, понимаете, месье? Он бы выразился иначе. У меня к ней тропизм. Нина — стремительное создание, но ее движения идут вразрез с мягкостью интонаций и нежностью, таящейся в глазах. Она кажется сломленной, недоверчивой, напряжённой и приходит к Ромену не за любовью, а за удовлетворением. Правда, в постели даёт и ему возможность насладиться процессом. При всем том, если она не появится сегодня вечером, им овладеет сводящая с ума пустота. Этьен открывает глаза, но сон не отпускает его. Мозг сообщает, пора вставать, а тело сопротивляется. Хочется немедленно погрузиться в пучину сновидений, пропустить мимо все утро и дни, грезить. Пробуждение возвращает человека к себе самому, а у него нет на это сил. Мари Костей давно встала. За окном клубится серый зимний свет, Снизу раздаются голоса — это родителей и Валентин, его сын. Господи, как же сильно он любит этого мальчика. Этьен и помыслить не мог, что однажды полюбит кого-то сильнее себя. Пахнет кофе, гренками. Все смешалось в доме его детства. Он смотрит на циферблат будильника. 11:15 Нужно встать. Умыться, принять душ, одеться. Мари Костей сейчас наверняка рассказывает всем и каждому, что он нуждается в отдыхе, так что пусть бедняга выспится. Он думает о Нине, о том, как был потрясён, увидев ее вчера вечером. Она не изменилась, разве что кожа лица... Раньше она была атласной, цвета рисовой пудры или мокрого песка. Она сказала, «Валентин знает». «Но откуда?» Сам он проблему ни с кем не обсуждал. Все медицинские документы оставил в кабинете, в ящике стола, запертом на два оборота ключа. Он не пустил болезнь в свой дом. Марий Костей захандрит, когда узнает, и Этьен твёрдо намерен отстраниться от всеобщей суеты. Не желает представлять, какими глазами станут смотреть на него окружающие. Сочувствие и жалость не для Этьена. Его дело искать преступников, он на стороне жертв и на другой никогда не окажется. Знает только Луиза, но Луиза молчит. Она всегда умела молчать. У него третья стадия. Локально продвинутая. Говоря человеческим языком метастазы повсюду. Рекомендованная операция, потом первая химия. Шестимесячный протокол, чтобы посмотреть, как поведет себя опухоль. Отступит ли рак под набором противника? Сеанс каждые две недели. Амбулаторно. В руку воткнут катетер и будут впрыскивать через него отраву. Во время процедуры можно читать газету, если захочется. Смотреть кино или заниматься чем-нибудь еще, Тем, что вы любите. Этьен любит плыть против течения, кататься по волнам на доске, играть на гитаре, возить сына в коллеж, подсматривать, как он веселится с друзьями, пить черный кофе у стойки кафе по соседству с сериатом, захлёбываться адреналином, преследуя злоумышленника, застукать море костей за поеданием эскимо, она делает это тайно, чтобы не искушать его, вдыхать запах её ночного крема, когда она ложится рядом с ним в постель, слушать музыку. Он не станет лечиться. Уедет подыхать на берег моря, вместо того, чтобы добровольно убивать себя лечением, толку все равно не будет, но... Жена и сын запомнят не любимое лицо, а номер больничной палаты. «Хренов рождественский подарочек!» — шипит она сквозь зубы, глядя на собаку, привязанную к решетке ограды, трёхсантиметровой веревкой. Псина напугана, она стыдится того, что с ней сделали. Давно она сидит тут и пытается не удавиться. Молодая, не больше года, вымокшая до подшёрстка, оголодавшая. Метиска не лучше перенесь ковчарки. Мне не хочется плакать. Это, бедолага, последняя капля. Сколько ещё она выдержит? Сколько придурков дарит себе на Рождество щеночков? Кто подберет их в июле, когда они перестанут быть малюсенькими лапочками? Я. Что будешь делать в отпуске? Брошу своего пса, а может, и жену с детьми, если начнут доставать. Жизнь коротка, надо пользоваться. А ты, дура несчастная, убираешь чужое дерьмо. Так, давай тебя отвяжем, отведем в кабинет, вытрем насухо и успокоим. Собака ужасно воняет и дрожит всем телом. Нина осматривает шкуру на предмет шрамов, отметина паразитов, насыпает в миску корм, в другую наливает воду. Девочка набрасывается на еду. Она слышит, что подъехала Симона и облегченно вздыхает. «Сегодня утром справиться в одиночку не получится». Симона кладет на стол Нины коробку шоколадных конфет, уточняет «это для всех». Переводит взгляд и спрашивает, округлив от удивления глаза. «Вот это мило! Откуда он взялся?» «Привязали к воротам. Сделали сюрприз, так сказать». «И куда мы его поместим?» «Правильные вопросы задаете, мадам». «Для начала сфотографируем, потом сообщим жандармам». В такой час, да не еще спят. Знаю. Ты пришла пешком? Да. Храбрая девочка. Да вас мне далеко, Симона. Она не отвечает. Кивает на пса, укутанного одеялком и не спускающего глаз с них обеих. Точь в точь обвиняемый в ожидании вердикта присяжных. Как мы его наречём? Нуэль? Мария? Симона гладит новичка. У неё шерсть неопределенного цвета. Какао-беж-коричневая. «Значит, будет корицей», — решает Нина. Выгулив всех собак, вычистив отсеки, приласкав и накормив постояльцев, они освобождаются. 15.00. Хорошо, что пришли две волонтерки и помогли с выгулом. Здание старое, и в холодное время года Нина, в нарушении всех правил, Засыпает полы соломой и кладет лишнее одеяло во все корзины и внутрь ниш. Зимой Симона варит мясную обрезь, которую оставляет для нее мясник. Нина ненавидит запах, исходящий от больших тазов, но эта пища согревает животных и придает им сил. Перед уходом Симона фотографирует корицу, а Нина размещает портреты в социальных сетях. Найдена сегодня утром, была привязана к ограде приюта. Возраст около года, порода не идентифицирована. Знаете, хозяев, сообщите нам, заранее благодарны. Давать подобные объявления абсолютно бессмысленно, но Нина надеется, что кто-нибудь пожалеет корицу и возьмет к себе. усыновление, подобны розыску пропавших. Чем больше времени проходит, тем меньше шансов получить хорошие новости. Машина приюта исчезла с моего двора. Должно быть, Нина пришла совсем рано, так что я ее не услышала. Записки нет ни в почтовом ящике, ни в корзине Николя, ни под дверью. Могла бы черкнуть пару фраз «пока», «увидимся», «обнимаю», «счастливого Рождества», «позаботься о себе», «была рада повидать тебя». Могла, но не черкнула. Господи, ну что за ерунда? О чем я только думаю? Я сочинила короткую заметку для читателей газеты Сообщила, что разыскные мероприятия в лесном озере свернуты. Рядом с местом, где нашли машину, не обнаружили ни одного тела. не найдены ни драгоценности, ни оружия. Считается доказанным, что имелась всего одна жертва, находившаяся внутри проржавевшего автомобильного остова. Добавляю информацию, полученную от одного Локомельского жандарма. Останки обнаружили не на пассажирском месте рядом с водителем, а сзади. Самоубийство, несчастный случай, убийство. Сейчас мы можем только предполагать. Время покажет. Прошлой ночью мне приснилась Клотильда Море. Она сидела на моей кровати. Кошмар. Я очнулась вся в липком поту и, кажется, кричала во сне. Знаешь, Вержини, совершенно невероятно, что мое дело в газете освещаешь именно ты. Она издевалась, почти кричала. Я отвечала, дрожа, как суслик. «Брось, Клотильда, это же не ты в машине!» Она улыбалась мне, как в детстве, в коридорах лицея. Она улыбалась стене за моей спиной, и этой стеной был Этьен. Я обернулась, он был там, семнадцатилетний, и рыдал кровавыми слезами.